438 октябрь восьмое сергий акбар соломон книгу жизни великого духа прочитать не дано ибо сознание не вместило бы тайны но уже знаете что великая индивидуальность в каждой отдельной жизни своей обращается к людям одной из своих граней увидеть сокровище накопленное ею во всем его великолепии и полноте Времени для землян не пришло, ибо ослепли бы очи их от сияния несказуемого. Преображение Спасителя в присутствии учеников свидетельством служит, что невыносим для глаз человеческих свет высший, и даже глаза, видевших его в земной оболочке, и привыкших к нему выдержать свет не смогли. Потому книга жизни Великого Духа замкнута семью печатями.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 В дни памятный луч Владыки звучит особенно напряженно, когда от света его можно почерпнуть плодоносно и явно. Расширенное сознание и больше вместит, и мысль устремленная сможет посильно объять цепь образов, данных единой индивидуальности, уявившей себя людям в веках. Прошлое следует знать. О прошлом следует поразмыслить, дабы стали яснее и ближе ступени грядущего будущего, в котором обещан приход владыки Майтрея. Без прошлого будущего не понять, и величие нового прихода полным не будет для них, не протянувших нити понимания жизни единой индивидуальности в тысячелетия, которые прошли. Но объединив все эти жизни в единую нить света, Можно сердцем почуять величие грядущего света, и пусть светоносность этого великого духа, явленная в веках, ручательством будет мощи победной владыки Майтреи, идущего в мир. 439. День памятный гуру. 9 октября. Иоанн Предтеча свидетельствовал миру о пришествии Спасителя в мир. Кто же сейчас на планете явился предтечей владыки Майтрея, идущего в мир? Кто дал миру бессмертное полотно, где в символах явных отмечена спешность прихода? Кто в книгах своих записал о владыке? Кто жизнь всю свою посвятил учителю света, позвавшему его на подвиг? Можно ли переоценить глубину значения миссии гуру? Да, да.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 Картины Его светом незримым сияют, вот и светят миру и людям. Как бы магнитно-огненное, пылающее огненной силой. Свидетельствуя о владыке, гуру вращал около себя сознание лучших людей и, насыщая их светом, широко сеял его семена на пространствах земных. Если бы Христос не пришел, миссия притечи была бы напрасной.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 В пространстве света Великая Матерь Детей своих учит лучей пониманию. Магнетизм звездного луча насыщен свойствами того светила, от которого исходит. Сущность светила отражается в нем, и сообщение с дальними мирами идет по каналам лучей. Именно надо утвердить в сознании луч, связующий с данным светилом или звездою, чтобы в общение с ней войти. Широта понимания тайны лучей откроет заветные двери. Магнитное притяжение идет по линии родственных противоположностей. Магнит не притянет дерево, а луч звездный – чурбан. Но когда магнит сердце пылает огнями, притяжение лучей дальних миров становится возможным. Говорится о притяжении сознательном, ибо и без осознания звездные лучи на микрокосм человеческий воздействуют яро. Но не воздействие астрологическое имеется в виду, но сознательное общение с одним из дальних миров, когда можно вибрации лучей его переводить в форму мыслей, доступных пониманию. С планетным гением или духом-водителем планеты вступает тогда в общение, устремившееся к контакту сознания. Малое сознание сливается с великим и почерпает из сокровищницы его. На ступенях иерархической лестницы Матерь Мира стоит непосредственно над владыками, и потому через владыку – ближайший контакт. Общение всегда идет по цепи иерархии, и, отвергая посредствующее звено, лишает себя общения, устремившееся к нему сознание. Именно признавая владыку можно коснуться сфер Матери Мира, Матери Владык. Сроки настали для реализации дальних лучей. Их осознание стало пространственно возможным. Космические условия благоприятствуют полету мысли. Расширенное сознание захватывает орбиту дальних миров, включает их в свою сферу. Мысль, устремленная ко мне и поддержанная сердцем, прорывает мировое пространство и достигает сферы моей, в ней пребывает, нарастая магнитно. Сосредоточенная устойчивость сознания на сфере, избранной объектом устремления, этот процесс усиливает и углубляет, делая возможным собирание в сознании элементов сфер дальних миров. Трудность в том, что не к чему приложить, то есть в сознании человека нет ничего, даже малейшего зернышка, которое можно было бы начать окружать «Наслоениями, потому устремляющимся ко мне, говорю, принесите хотя бы самое малое, дабы было к чему приложить. В учении владык, ныне проливаемом на землю, найдите то маломалейшее, приложив которое, сможете ко мне подойти, если сознание позволяет. Шкала энергии сферы моей выше, тоньше и шире земной, и потому, устремляясь в нее...» Неотменно обогащается сознание новыми нахождениями. Звучать на ключе дальней звезды может лишь утонченное сознание. Для созвучия нужна настроенность, устремление, ключ для настраивания арфы духа. Не следует удивляться тому, что дается столько наставлений для подхода. сознание землян многие тысячелетия были прикованы к земле. Надо раскрепостить дух. Лишь почуяв возможности свои и пути осуществления их, можно сделать следующий шаг. Этим шагом будет осознание постоянности лучевой связи энергии звезды моей и вашей Земли и населяющим ее человечеством. Не эфемерна эта связь, но научно конкретна и выражается она в яром обмене магнитных энергий между двумя мирами надо лишь сознательно вступить в этот космический поток светоносных частиц, соединяющий два мира. Все в космосе находится в теснейшей взаимосвязи. Солнечные протуберанцы немедленно отзываются на вашей планете целым рядом магнитных и электромагнитных явлений, регистрируемых лабораторными аппаратами. Столько же реальное воздействие, Но труднее улавливаемое аппаратами имеет излучение планет нашей Солнечной системы. Конечно, лучшим аппаратом все же будет аппарат человеческий. Огненный аппарат Духа, который позволяет на экране сознания отмечать и фиксировать посылки энергии, идущие из дальних миров. Легче всего приложить это к области мысли. Универсальна мысль и доступна интерпретации ее сознанием то есть оформлению в нем в форме, доступной для понимания. Утончение аппарата духа и приведет к общению между о котором уже начинает мечтать человечество, вашей планеты. 441. Матерь Агни-Йоги Сын мой, среди всеобщего мрака, охватившего Землю, радуемся видеть островки Света.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 или листы его приумножить для тех многих, кто в будущем к нему подойдет, и в этом ваша задача. И это малое, незаметное ныне, что вами творится, когда-то увидит вдруг свет и станет всеобщим, и станет столь нужным и важным, что вам, мудрость владыки в будущее донесшим, будет тоже воздана должное. Сейчас никому не нужное станет нужным очень, и жадно поднимут каждое слово, подымут, вами сохраненная до срока. Родные мои, уверенно и пламенно творите поручение Владыки, пославшего нас в мир, дабы дело его утвердить. Ни на миг не допускайте мысли о ненужности, тщетности и бесцельности ваших усилий. Ценим всё и ценно необычайно. Разве можете представить себе разнообразие сознаний, которые придут за светом, Потому надо дать, не смущаясь характером даваемого, легко оно или трудно, глубоко или просто, научно или общедоступно, пусть не смущает мысль об этом, нужно будет все. И то, что вы в неведении своем отбросите как неценное, благодаря своей простоте и доступности, быть может, послужит кому-то, и с немалой, я тоже скажу вам пошире, обычное для вас необычно для них не знающих близкого подхода и никогда не приближавшихся к владыке. Если даже простота чеканного слова Христа могла кого-то смутить, то как же примут они величие беспредельности и сложность тончайших энергий? А вы подготовьте пути для тех, которые придут после. «Шлю вам, родные, мою любовь и токи сердца. Вы с нами и близки» и Ярая Майя пусть не заслонит от вас близости нашей. 442. Гуру. Процесс овладения психической энергией осложняется тем, что она растет, а овладеть силой растущей много труднее, чем силой непробужденной. С раскрытием центров рост психической энергии ускоряется. Овладение огнями сложно и требует длительной подготовки. Может даже казаться, что необузданная в полной мере энергия разрывает организм. Мало выпустить огненного узника на свободу, надо привести его к полному повиновению. Рост энергии и овладение ею идут параллельно. Необузданная и не направляемая в определенное русло, она может принести тяжкие разрушения в организме носителя ее. Во всевозможных уклонениях,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 достойное глубокого сожаления. Нельзя стать учеником, не выполнив этой задачи. Овладение собою учитель пошлет, если будут к тому приложены силы. Постоянство усилий приведет к победе, какой бы трудной ни казалась задача в начале.